Она беспрестанно наклонялась к своим собеседникам. Над ее маленьким прозрачным розовым ушком блестели при свете люстр завитки светлых волос. Кто она? Полька? Русская? Норвежка? Во всяком случае, северянка. Тот южанин невольно вспомнил песенку своего родного края и преспокойно стал ее напевать. Севера звезда графиня, вижу я вас нынче вновь. Серебром осыпал иней чистым золотом любовь. Примечание. Слова песни принадлежат Ф. Мистралю, 1830-1914 годы. Все обернулись. Уж не сошел ли он с ума? Южанин покраснел и молча уткнулся в свою тарелку, но потом все же встрепенулся, только для того, чтобы оттолкнуть поданное ему сладкое блюдо. «Опять Чернослив! Да ни за что на свете!» Это было уже слишком. Все задвигали стулья. Академик лорд Чиппендейл, бонский профессор и другие важные персоны из партии черносливцев встали и в знак протеста покинули зал. Рисолюбы почти тотчас же последовали за ними, так как и другие десертные блюда были отвергнуты альпинистом не менее решительно. Ни рис, ни чернослив. Ну тогда что же? Все направились к выходу И было что-то леденящее В этом молчаливом шествии поднятых носов И надменно поджатых губ Мимо несчастного альпиниста Подавленный всеобщим презрением Он остался один в огромной ярко освещенной зале как раз в ту минуту, когда, накрошив хлеба Он собирался приготовить себе блюдо Которое так любят на юге Друзья мои Не презирайте никого. Презрение — это козырь в руках выскочек, позеров, уродов и глупцов. Личина, за которой прячется ничтожество, а иногда и низость, и которая прикрывает отсутствие ума, собственного мнения и доброты. Все горбуны исполнены презрения. Все курносые морщат и задирают свой нос при виде носа прямого. Добрый альпинист это знал. Ему было уже за сорок. Он уже переступил через роковой сороковой. Он находился в той паре, когда человек подбирает и находит волшебный ключ, отмыкающий потайные двери жизни, за которыми открывается однообразная обманчивая анфилада. Он отлично знал цену жизни, сознавая всю важность своего назначения, понимал, к чему обязывает его громкое имя, а потому его немало не беспокоило, что «О нем думают эти господа». Ведь ему стоит только назвать себя, крикнуть «это я», и все эти надменно выпеченные нижние губы тотчас расплывутся в почтительные улыбки. Но инкогнито его забавляло. Он страдал лишь от того, что не мог разговаривать, шуметь, откровенничать, отводить душу, пожимать руки, фамильярла похлопывать по плечу, называть собеседников уменьшительными именами. Вот что угнетало его в Риге Кульм. Особенно он страдал от того, что не мог разговаривать – Это и типун на языке вскочит, — рассуждал сам собой бедняга, слоняясь по отелю и не зная, чем заняться. Он зашел в кафе, обширное и пустое, как собор в будни. Подозвал официанта, назвал его «мой милый друг» и заказал кофе, но только без сахара, Что? И, хотя официант не спросил его, а почему без сахара, альбинист поспешил добавить, эта привычка осталась у меня от того времени, когда я охотился в Алжире. Ему не терпелось рассказать о своей замечательной охоте, но официант неслышно, как привидение. Ступая в своих мягких туфлях, полетел к лорду Чипендейлу. Тот, развалясь на диване, каркал «Чипенского! Чимпенского!» Выстрелила пробка, а затем в наступившей тишине было слышно лишь, как воет ветер в трубе монументального камина, да прерывисто шумит снег, ударяясь о стекла окон. Читальный зал тоже наводил тоску. У всех руках газеты сотни голов склонились под рефлекторами над длинными зелеными столами. Время от времени слышится зевок, покашливание, шелест переворачиваемых листов, и, возвышаясь над тишиной этой классной комнаты, спиной к печке стоят неподвижно два жрица официальной истории — Шванталер и Астерею. Оба величественные, оба одинаково пропахшие плесенью по прихоти судьбы, встретившиеся на вершине Риги после того, как они тридцать лет подряд ругательски ругали друг друга и в объяснительных записках выражались не иначе, как «круглый дурак, шванталер, вир инепстиссимус, болван по-латински, астье раюк». Можно себе представить, какой прием оказали они общительному альпинисту, когда он подсел к ним потолковать огонька и понабрался от них у маразму. От этих кариатид на него тот час повеяло холодом, а он этого так не любил. Он встал и зашагал по залу не только для того, чтобы замять неловкость, но и для того, чтобы согреться. Затем открыл библиотечный шкаф. Там валялось несколько английских романов, перемешку с толстыми библиями и разрозненными томами записок швейцарского клуба альпинистов. Он достал одну книгу и хотел было взять ее с собой, почитать перед сном, но вынужден был водворить на место, так как уносить книги из читального зала в номера не разрешалось».